Глава двадцать пятая. Труба. «Сэспл под крыльями», — объявил пилот и немного прибрал тягу. «Кто выходит?» «Мы все выходим», — ответила лисица. В полете произошла небольшая аркировка, и теперь рядом с пилотом дремал дикобраз, а на заднем сиденье расположились гера и лисица. Девушка волновалась. Она тянула до последнего, но пришло время раскрыть перед герой карты. Отступать было некуда. Гера, произнесла она. А теперь наберись мужества узнать всю правду о себе. Ты хочешь сказать, какой я негодяй, рас посмел так долго тебя мучить? предположил Гера. За этот грех судьба тебя уже покарала. А что ещё я должен узнать о себе? удивился он. Ты мне нищий, Гера. Я знаю, усмехнулся он. Как я мог быть нищим, если у меня есть ты? — Я самый счастливый человек на свете. — Я не о том. Лисица от волнения мяла в руках край его рваной футболки. — Ты миллионер, Гера. Я успела застраховать башню до того, как... Ну, до того, как случился пожар. — Что? Гера не поверил своим ушам. — Ты успела ее застраховать? — Да, — подтвердила лисица. Ты же перед вылитом поручил мне связаться со страховым агентом. Вот мы с ним и оформили договор. — Как вы могли оформить договор без меня? — Это все детали, Гера. Почему тебя все время интересует какая-то чепуха? Главное, что я получила страховку — три миллиона долларов. — Три миллиона? — прошептал Гера. — Невероятно! Фантастика! И на эти деньги ты купила отель Макса? Отели это копейки, ответила лисица сияя от счастья. Я купила половину сеспула. Гера судорожно сглотнул и закашлялся. Я, конечно, ничего не имею против, пробормотал Гера, но ты уверена, что это самое разумное вложение денег? Более выгодного вложения просто не существует, уверенно заявила лисица и торопливо заговорила. Макс нашёл на острове нефть. Она настолько близко подходит к верхним пластам земли, что бьёт оттуда фонтаном. Я видела это собственными глазами. Сэспул наполнен нефтью, словно бочонок пивом, и никто ещё об этом не знает. И, и эта нефтиносная земля теперь принадлежит тебе. Я оформила все документы на твоё имя. Ты нефтяной магнат, латифундист. Гера вытер футболкой вспотевший лоб. Дикабрас уже не дремал, и его уши покраснели от напряжения. В голове не укладывается всё это, признался Гера. Страховка, земля, нефть. Что с ним? возмутился Дикабрас. У него ничего в голове не укладывается. Девушка тебя любит и в знак любви купила тебе землю с нефтью. А нефть это большие деньги, машины, яхты, виски. Сейчас Бормотала лисица, торопливо растёгивая сумку и вынимая из неё кожаную папку. «Вот все документы. Всё заверено правительством Бонгу и Тарагоса. Читай. Гражданин Российской Федерации Иван Сергеевич Герасимов приобретает в собственность землю на острове Сеспу в собственность». «Что-то в горле пересохло», — признался Гера. «Я предвидел это». сказал пилот, доставая из-под приборной панели бутылку виски. "Давай, я открою", оживёлся Дикабрас, выхватывая бутылку из рук пилота. Он молниеносно свинтил пробку, поднёс горлышко к носу и втянул аромат. "Какой-то странный запах", произнёс он и отхлебнул из горлышка. "Да, в самом деле. Очень странный запах". Во второй раз он присосался к горлышку надолго. Пилот запросил посадку у диспетчера, выпустил закрылки, убрал газ до холостых оборотов и пошёл на снижение. Посмотри направо, милый, видишь эту степь? Я советую поставить здесь пять. Нет, лучше 10 нефтяных вышек. Территория Лесиса. А теперь обрати внимание вон на ту бухту. Там удобнее всего поставить причал для нефтяных барж. А вот на этом холме можно построить офис для заключения сделок. Суперсовременное здание из стекла и бетона. К нему подвести шикарную автостраду. В западной части острова надо построить отели для представителей нефтяного бизнеса. Там же будут конференц-залы, спутниковая связь, интернет и прямой телемост с крупнейшими биржами мира. Лисица совсем разошлась. Декабр поддерживал её идеи кивками головы и большими глотками из бутылки. И не забудь про бары, напомнил он. Вокруг нефтяных вышек должно быть достаточно недорогих баров, где всегда будет в наличии отличные виски. Я на короткой ноге со всеми министрами Бонгуа и Карагосы, и могу взять на себя организацию увеселительных заведений. Гира с отрешённым видом смотрел в окно на приближающуюся серую землю. покрытую выжженной травой и чахлыми деревцами. Сэс накаснулась колёсами к пыльной грунтовке, задрожала, заскрипела, затем развернулась у высокого шеста с рваным полосатым чулком и подрулила к облупленному домику, из полосатой крыши которого торчал шпиль антенны. "Добро пожаловать на Сэспл", объявил пилот. Первым из кабины вывалился Дикабрас. Опустошённую бутылку он пнул ногой, от футболевая её в сторону. Вот я и дома, произнёс он и сладко потянулся. Потом на землю спрыгнул Гера. Он накинул взглядом ровную как стол степь и как-то странно взглянул на лисицу. Тебе здесь нравится, дорогой? спросила лисица. Что это за запах? спросил он. Это запах водорослей, ответила лисица. Ну, пусть тебя это не беспокоит. Мы наймём драгу и приведём в порядок всё побережье. Э я ничего не чувствую. Я уже привык к этой вони, похвастался Дигабрас. Если здесь долго жить, то перестаёшь её замечать. Поднимая тучи пыли, к самолёту подъехала разбитая Daniel's Toyota с открытым верхом. — Таксы не желаете? — спросил голый по пояс водитель. — В отель Нью-Рашенс, — приказала лисица. Водитель задумался. Казалось, он впервые слышит о таком отеле. — Что-то не припоминаю, — пробормотал он. — Это то-то, что рядом с мусорной свалкой? — Не с мусорной свалкой, а со строительной площадкой, — сердито поправила лисица и мельком взглянула на Геру. Она очень боялась, что Сеспул произведет на него дурное впечатление. Похоже, что этого боялся и пилот. Отдав дочери все права расхлёбывать кашу, которую она заварила, он старался держаться поодаль и помалкивал. Все сели в машину. Водитель тронулся с места и погнал на прямик через степь. Ты какой-то грустный, озабоченно произнесла Лисица, глядя на Геру. Я устал, признался Гера. И мне очень хочется взять ром, фрукты и пойти на берег и остаться там с тобой наедине. — Потерпи, милый, — прошептала лисица и поцеловала Геру в щеку. — Еще немного. Я хочу показать тебе твои владения. Владения Геры были, на удивление, однообразны и тоскливы. Степь до пологии холмы, на которых даже трава не росла. — Мы едем по деньгам, — комментировала лисица. — Под колесами плещется нефть. Обрати внимание на эту табличку. Частная собственность. Это твоя собственность, милый. Машина пронеслась мимо рыбацкого посёлка. Теперь роль гида взял на себя Дикабрас. Здесь много баров, сказал он. Рыбаки контрабандой привозят сюда робы из Венесуэлы, и поэтому отдых стоит здесь довольно дёшево. Зато сигары здесь некудышные. Но эту проблему я беру для себя. У меня хорошее знакомство с кубинским руководством. Вскоре машина остановилась у ворот отеля. Дикобраз по-хозяйски распахнул створки и сделал жест рукой. — Проходите, дорогие гости. Чувствуйте себя как доба. — Интересно, а Макс у себя в кабинете оставил хоть пару бутылок или... всё забрал с собой. Пилот под видом того, что должен расплатиться с таксистом, отстал от группы. Лисица бодро шагала между бунгало, крыши у которых были изрядно потрёпаны ветром. "Этот жалкий отель, я думаю, надо сравнять с землёй и построить ветряные генераторы, чтобы вырабатывать электрический ток", предложила она. "Здесь всегда ветрено, а море непригодно для купания". Гера рассматривал постройки отеля и не скрывал своего удивления. И на что Макс надеялся? Что сюда хлынет поток туристов, напуганных тирактом на Тринидаде? Чушь собачья. На эту мусорную свалку даже русские бомжи не приедут. Но я не могу понять другого. Зачем Макс продал тебе отель, если здесь полно нефти? Ему срочно нужны были деньги. Скороговоркой ответила лисица, стараясь вложить в голос как можно больше уверенности. Она сама не знала ответа на этот вопрос. Они прошли мимо административного сарая, куда декабрас не преминул заглянуть. Затем лисица свернула к площадке, разровненной бульдозерами, посреди которой возвышалась гора строительного мусора. Он хотел вырыть здесь котлован для нового корпуса, сказала лисица особо торжественным голосом. Но из ямы вдруг пошла фонтаном нефть. Она сняла кроссовки, опустила рядом с ними сумку и пошла к металлической изогнутой трубе, врытой одним концом в землю. На другой конец трубы был надет винтовой кран. Лисица остановилась перед ним и повернулась к гири декабразу и пилоту. "Внимание!" сказала она, голос её дрожал. "Вы все Свидетелью очень важного момента. Природа делится своими богатствами с человеком. Судьбе угодно, чтобы она дарила это богатство Гере и этот фонтан в его честь. Он заслужил его. С этими словами лисица взяла с двумя руками за кран и стала его вращать. В трубе что-то забулькало, и вдруг из неё хлынула густая и толстая струя чёрной маслянистой жидкости. "Ура!" закричала Лисица, подставляя руки к струе. "Господи, спасибо тебе за этот подарок!" воскликнул Дикабрас, глядя в небо. "Но не помешало бы ещё и фонтан шампанского". Гера кинулся к лисице, подхватил её на руки и закружился с ней. Лисица, потерявшая голову от счастья, спрыгнула на землю, схватила Гера за руку и потащила его под струю. Нефть накрыла их чёрным покрывалом. Чёрные, липкие, они с воплями принялись носиться вокруг трубы. Пилот, стоя на краю площадки, с нежной грустью наблюдал за дочерью. Вдруг он кинул взгляд на Марию и нахмурился. К берегу на большой скорости нёсся серебристый катамаран. Не притормаживая, он проделал две глубокие борозды в отшлифованном отливом песке и, увязнув в нём, замер. "Твой зимоляк пожаловал", пробормотал Дикабрас. "Сейчас я буду отрывать ему голову". Лисица и Гера перестали плясать у нефтяной струи и тоже уставились на катамаран. На корме показалась чья-то долговязая фигура. Человек, не спеша шагнул через леер и спрыгнул на песок. В его руке блеснул кинжал. — А-а-а-а! — заорал дикобраз, кидаясь под прикрытие бульдозера. — Это Азиз! Уберите его от меня, уберите его. Я не хочу, не хочу. Как он мне надоел, произнёс Гера. Кто это? спросила лисица. Ихтиолог из Саудовской Аравии. Твой друг? Гера пожал плечами. Наверное, друг. Азиз вышел на середину площадки, молча взглянул на фонтанирующую нефть, затем перевёл взгляд на бульдозер, за которым спрятался Декабрас, и наконец посмотрел на Геру и Лисицу, похожих на негров. Позволь мне себе видение, устало попросил Азиз Геру. Теперь я с тобой хоть на край света, ответил Гера. А где Макс и Роза? Они — Хотели стрелять по соболёту, — равнодушно ответил Азиз, — и я выбросил их за борт. Ты б деду жить живой! — А почему не приплыл генерал? — Его кацер врезался в танкер, — ответил Азиз и перевёл взгляд на хлещущую из трубы нефть. — А это что? — Нефтяная скважина, — ответил Гера таким тоном, словно речь шла о чём-то крайне заурядном. Азизов вдруг удивительно приятно улыбнулся. Эту шулку расскажи, как будь и будь с другого. А мы не шутим, подбоченив руки, гордо заявила лисица. Мы нашли здесь нефть, и вся эта земля принадлежит Гере. Азизов взглянул на лисицу как на ребёнка и сверкнул улыбкой. У нас в Саудовской Аравии любой младенец знает, где есть нефть, а где её быть не может, ответил он. На сысфули нефти никогда не было, и иди, когда не будет. Э, это что-то по-твоему? крикнул из-за бульдозера дикабрас, показывая рукой на трубу. Виски течёт. Вдруг все увидели, как струя нефти стала слабеть. Она худела прямо на глазах, стала от толщиной в руку, потом в сигару, потом в карандаш и наконец оборвалась. На каркал, прошептала лисица, вытирая невод с глаза, чтобы лучше видеть. Эй, эй, в чём дело? Возмутился Дикабрас и, набравшись смелости, вышел из своего укрытия, подбежал к трубе и ударил по ней ногой. Где нефть? Не, где? Геры поднёс к трубе ладонь, поймал жирную каплю, растёр её и умы заключил. Наверное, кончилось. Да это просто кран забился. Глупо хихикая, предложила лисица и вцепилась в вентиль обеими руками. Быть такого не может. Не может. Не может. Пилот, который всё это время молча стоял позади всех, вдруг громко расхохотался. Не удержавшись на ногах, он повалился на песок и схватился за живот. Не не в цеди, Магдата. Да да весь смехом кричал он. Суперсовременное здание из стекла и бетона. Бетона. Не могу. Если сейчас лопаду конференц-залы. «Спутниковая связь!» <свят> «Прекрати!» — крикнула она отца лисица. Покусывая черные губы, она кинулась на Азиза и стала шлепать его ладонями по груди. «Это ты виноват!» «Накаркал!» «Здесь есть нефть!» «Есть!» «Она здесь всегда была!» «Просто ты!» Труба засорилась. Понял, понял. Азис смотрел своими красивыми глазами на девушку, почерневшую от любви к нефти. Затем аккуратно оттолкнул её от себя, вынул из-за пояса кинжал и подошёл к трубе. Опустившись на четвереньки, он принялся разгребать кинжалом песок. Гера, лисица и Дикабрас обступили его и затаив дыхание, смотрели, как взлетает ввысь Иван Зайцев в песок кинжал. Вилот продолжал сидеть на земле и тихо смеяться. Раздался металлический ляск. Азиз откинул кинжал в сторону и принялся разгребать песок руками. Вскоре под его ладонями обнажился покатый бок ржавой цистерны. Азиз постучал по ней костяшками пальцев и прислушался к глухому звону. Пустая, констатировал он. — Этот фокус я знаю. Сначала наливаешь в цистерн нефть, а потом компрессором накачиваешь воздух. — Мамочка, — прошептала Лисита и схватила за голову. — Что я наделала? Что же я дура дотворила? Может быть, в другом месте поищем? Здесь должна быть нефть. Должна. Черная пленка стала подсыхать на ее лице, превращаясь в маску. Слезы лились из ее глаз, вымывая белые полосы на щеках. Любой клоун позавидовал бы такому гриму. Гера держался, держался и все же не выдержал и хрюкнул от смеха. — Не понимаю, почему вам смешно? — произнесла лисица, всхлипывая и растирая слезы по щекам. — А мне совсем не до смеха. — Мне хочется утопиться в море или принять цианистый галлий. — Как ты говоришь, это делается? — с деловим видом спросил дикобраз у Азиза. — Сначала в цистерну наливается нефть, а потом закачивается воздух. — Очень интересно. Очень интересно. Он отхлебнул из новой бутылки, которую нашёл в кабинете у Макса, и протянул Азизу. Тот тоже отхлебнул. Да, кивнула Азиза, рассматривая этикетку на бутылке. Сначала нефть, потом воздух. Чем выше давление, тем красивее струя. Гиря взял за руку Лисицу, эту липкую, вымазанную в нефти несчастную девушку. притянул к себе и обнял. "Не плачь", сказал он. "Мы продадим эту землю какому-нибудь лоху". "Ага. Продадим", всхлипывая произнесла лисица. "В контракте сказано, что ты приобретаешь эту землю без права продажи в течение 100 лет". "Значит, будем обустраиваться здесь на 100 лет". ответил Гера. "Но как можно прожив здесь 100 лет?" продолжала тихо скулить лисица. М "Море грязное, вонючее, нефти нет, ничего нет. Да и хрен с ней с этой нефтью." ответил Гера, глядя по чёрным и скользким волосам лисицы. "Мне здесь нравится. Я и счастлив. Мы засеем эту степь картошкой и травой, Будем печь драники и запивать молоком. Лисица перестала плакать, лишь всхлипывала и вздрагивала, крепко прижимаясь к рваной и покрытой нефтяными пятнами футболке Геры. Где уби- где уб, уб, уб, убиваетесь так-то, друзья? Едва ворочая языком, произнёс Дикабрас и чтобы не упасть, схватился за трубу. Убедя здесь Знакомые в палати предс представителей. Я кое-кому шепду и вам дадут и из тедви и из тедвести ин из ин тедвестиции. И <coughs> это последнее, спросил его Азис, помахивая пустой бутылкой и громко икнув, тоже на всякий случай схватился за трубу. Т тебе «Ящик хватит?» — уточнил Дикобраз. «Тогда сбегай в кабинет моего бывшего шефа. Ох, какой же сволочью он был!» Пилот, вытирая платком глаза, шел к морю. Он уже не смеялся, но все еще пребывал под впечатлением и что-то сам себе говорил, качал головой и пожимал плечами. Герой и лисица, взявшись за руки, пошли в степь. Пыль легко приставала к их липким телам, и они вскоре стали выглядеть очень забавно. Впрочем, молодых это вовсе не беспокоило. Наступил хеппи-энд, и история их отношений пришла к своему счастливому завершению. Они обрели истинное счастье и чистоту их чувств, ни силы их были испачкать ни нефть, ни пыль, ни другие материальные субстанции. Они любили друг друга и свой остров с его голыми степями и никому не нужными землями.